6. Этого прихрамывающего человека в изрубленном кожаном панцире с редкими бляшками, опирающегося при ходьбе на копье с погнутым наконечником, аллай увидел, подъезжая к знакомой излучению Алфея. Где-то ниже по течению должны были сохраниться остатки той запруды, которую соорудили близнецы лет 14 тому назад. Примечание. Чтобы очистить Авгиевы конюшни, Геракл запрудил реки Алфей и Пеней и поток воды смыл весь навоз, по слухам, вместе с конюшнями. Солдат Панура брел, не глядя по сторонам, и бывший лавагет, терзаемый нехорошими предчувствиями, поспешил остановить колесницу. «Откуда путь, держишь, герой?» – с напускной линцой поинтересовался Алай, с трудом сдерживая волнение. Солдат остановился, некоторое время тупо смотрел на Алая, потом суть вопроса наконец дошла до него – И солдат разлепил потрескавшиеся губы. Несподпис. «Ты Да, случай мне из войска, великого Геракла. И Алай выбрался из колесницы и протянул солдату бурдюк сильно разбавленным вином. Солдат долго и жадно пил, потом вернул Алаю изрядно полегчавший бурдюк, и, утирая рот тыльной стороной ладони, хмуро ответил: «Случаем». — Неужто славный Геракл потерпел поражение, и его люди спасаются бегством? — наивно поднял брови Алай. Солдат неопределенно хмыкнул, присаживаясь у обочины. Алай поспешил сесть рядом. — Мы с Гераклом так не договаривались! — после долгого молчания буркнул солдат и покосился на бурдюк, который илай ему немедленно вручил. Солдат сделал еще несколько богатырских глотков, и тут его, наконец, прорвало. «Не договаривались!» — заорал солдат, брызжа слюной. «Не договаривались! Это не война, а божье проклятие! Сперва мляниды эти, а в ги его родственнички рэп их забери! Дерутся, как демоны, не поймешь, их или двести! Народу накрошили ужас! Бронза их не берет, стрелы ломаются, копья отскакивают, мечи тупятся! Не договаривались мы так!» «Сам видел или как?» — вкрадчиво поинтересовался Алай. — Видел. Издали, потому и жив остался. — Ну и что? Впрямь они сросшиеся или врут люди? — Врут, — отрезал солдат. — По отдельности они, но... Он задумался, подбирая слова. — Но дерутся, как один. Спиной они друг дружку чуют, что ли. На вид вроде люди, как люди, здоровенные, правда. А все-таки не люди они. И двигаются по-другому, и морды страшные. И не поймешь, то ли доспехи на них, то ли чешуя рыбья. «Сам видел. Издали. А те, кто близко был, те уже ничего рассказать не могут». Солдат дернулся, заозирался по сторонам. «Не договаривались?» — хрипел он себе под нос. «Нет, не договаривались. Ни про уродов этих, ни про богов. Кто ж знал, что сами олимпийцы за Давгия против Геракла встанут? Нет, не договаривались». «Быть не может!» — Ялай хлопнул себя поляшком, изображая крайнюю степень удивления. «Боги?» А все внутри него кричало Может Именно этого и Алай ждал в глубине души Ждал и опасался Боясь признаться в этом даже самому себе Боги на стороне Салманеевых братьев Против Геракла Семья и раскаявшиеся одержимые Против мусорщика, видевшего их общий позор Не может, не может А я говорю, боги Сам не видел, врать не стану Солдат попался на удивление честным, мимоходом отметила Алай. Только их многие видели. Яреи, не ни Геру и даже самого Аида. Понял? А вот это врут. Не верю. Не вытащит семья Владыку из его реба со смертными воевать. Никаких теплых чувств к Аиду и Алай не испытывал, но и не мог представить себе старшего, самолично отправившегося с оружием в руках на заготовку теней для своего царства. «Не договаривались мы с богами воевать», — бубнил меж тем обмякший солдат. «Даже если Геракл кого-то из них ранил...» «Нет, не договаривались. Не затем шли!» «Геракл ранил кого-то из олимпийцев?» «Уже по-настоящему взвился алай. «Ранил», — отмахнулся солдат. «Так на он, сын Зевса, ему что человек, что бог, что чудище, все едино. А мы люди простые, мы с богами воевать не договаривались. Мы богам жертвы, а не нож в пузо». И Алай мигом взлетел на колесницу, швырнув бурдюк в лицо растерянно моргнувшему солдату и ожег бичом. «Он должен был успеть!»